Глава 12 Обитель Аздемониума. Тильда устала, но не призналась в этом Якуру, который несколько раз предлагал сделать привал. Парень был на удивление внимателен, до назойливости, но девушка списывала несвойственное ему поведение на то, что они долго не виделись, и друг наверняка скучал по ней. Тильда тоже по нему скучала, но сейчас он ее немного раздражал. Она тщательно это скрывала и стыдилась таких чувств, мысленно обзывая себя неблагодарной. Ведь Якур столько всего сделал для нее. Прилетел из-за полярья по первому зову, выкрал чемодан портал из осинового гнезда. И сейчас тоже рисковал жизнью, отправившись вместе с ней навстречу невообразимым опасностям. Влогового самого безжалостного демона. Одно из многочисленных имен которого смерть. И все же Обопрись на меня, тут повсюду коряги. Не хочу, чтобы ты споткнулась и упала, в который раз повторил Якур, и Тильду передернула. Ей казалось, что он лезет из кожи вон, стараясь ей понравиться, и она не могла больше выносить это притворство. Но сдержавшись, Тильда шутливо ответила. «Не переживай, у меня со зрением полный порядок, я вижу все коряги и точно не упаду». На самом деле она все время озиралась, совершенно не глядя под ноги, и споткнулась уже не раз. Но все же надо отдать должное Якуру, который вовремя ее подхватывал, и только благодаря ему она ни разу не упала. Но его прикосновения почему-то были ей неприятны. Возможно, просто у нее сдавали нервы. Дремучий лес, сквозь который они продирались, сплошь кишел жуткими тварями, следовавшими за ними по пятам. Между стволов мелькали тени, метались огоньки горящих глаз, за спиной то и дело похрустывали ветки. Казалось странным, что вся эта живность, или наоборот нежить, до сих пор на них не набросилась, а ведь они с Якуром были совершенно беззащитны. Друг почему-то даже нож с собой не взял, сказал, что забыл, когда Тильда спросила его об этом. Она еще много о чем его спросила, просто засыпала вопросами. Едва он отвечал на один, как у нее тут же возникал новый. Почему для перемещения понадобилось зажечь свечи? Начала она после того, как они очутились в лукоморье, и ее перестало трясти от шока, вызванного этим необычным путешествием. «Чемодан-портал не работает, там, где недавно горел электрический свет», — ответил Якур. «Возникают помехи». «О, а откуда ты знаешь?» «Ну...» «Подслушал», — объяснил он с некоторой заминкой. «И те, кого ты подслушивал, тебя совсем не заметили?» Тильда недоверчиво покосилась на него. «Я умею быть незаметным». Якур перехватил ее взгляд и весело подмигнул. «Помнишь?» «Помню». Тильда отвернулась, надеясь, что в темноте не видно, как она покраснела от стыда. «Что за допрос она ему устроила? В чем подозревает? Ведь не в сговоре же с похитителями ее брата!» Однако что-то неуловимое грызло ее, и недоверие к другу только усиливалось, а тревога росла. Причину такого состояния Тильда списала на нервы, решив, что зря донимает Якура. Марк понимал, рано или поздно Тильда догадается, что перед ней не Якур, но как мог оттягивал этот момент. Можно было давно открыть карты, деваться девчонке все равно уже некуда, но... То ли он трусил, то ли жалел ее. А подвести Тильду к главной мысли нужно было до того, как они войдут во владение Аздемониума. Ведь потом все может сложиться так, что будет не до разговоров. «А почему ты не взял с собой Санквелтап? «Ну вот, опять началось». Марго вздрогнул, чуть было не ляпнул. «А что это?» Но вовремя спохватился и растерянно посмотрел на идущую рядом девушку. «Как ему надоели ее бесконечные вопросы?» «Думаешь, стоило?» Осторожно переспросил он, лихорадочно шарясь в памяти дотошной спутницы. Ему повезло, совсем недавно она вспоминала, как они с Якуром сбежали из интерната на весь день. Правда, в этом воспоминании не было ничего о Санквелтапе, но зато были слова Якура, которые хорошо запомнила Тильда. Я умею быть незаметным. Марк решил, что использует их при первой возможности, чтобы рассеять ее подозрения. Ты говорил, что игрой на Санквелтапе можешь разбудить добрых духов и обратить их взор на землю чтобы они увидели демонов, творящих зло, и прогнали их. Тильда прищурилась, глядя на него. «Ну, вряд ли можно изгнать демонов из их собственной обители, а именно туда мы сейчас и направляемся. Представляешь, они, ну, теософы эти, придумали кощею кличку «Аздемониум». Забавно, да? На латыни она означает «костяной демон». «Аздемониум?» Тильда усмехнулась. «Странно, зачем так усложнять?» Их атаман Божена питает пристрастие к латыни. Кажется, она иностранка, хотя и говорит без акцента. Название нового театра тоже ее заслуга. От театра там только одно название. Тильда передернула плечами, скользнула тревожным взглядом по лесным дебрям, окружавшим их со всех сторон, и, меняя тему, атаковала Марка очередным вопросом. «А нож? Ты же взял с собой охотничий нож твоего отца?» Ты говорил, что этим ножом можно убить даже демона, а кощей выходит тоже демон, по сути. Нож? Марк непроизвольно почесал затылок. Вот же я балбес, ну забыл ведь. Для большей достоверности он дважды шлепнул себя ладонью по лбу. И тут она спросила, откуда он узнал про свечи и электрический свет. Пришлось Марку наврать, что он подслушал разговор черных теософов когда те как раз об этом говорили. Тильда поинтересовалась, как ему удалось остаться незамеченным, и вот тут-то Марку удалось ввернуть фразу Якура «Я умею быть незаметным». И это сразу подействовало. Тильда взяла его за руку, настороженность исчезла из ее взгляда, и дальше беседу повел Марк, от лица Якура, конечно. «Смотри, кажется, я вижу стены замка», — воскликнул он, показывая вдаль, на зубчатую полосу, только что проступившую под звездным небом. На самом деле замок появился, потому что Марк призвал его, посчитав, что настал подходящий момент. Он только что проверил на собственном опыте утверждение божены: Места сами появляются перед странниками, когда у тех возникает необходимость куда-то попасть. Всё получилось так, как сказала Блаватская. Для того, чтобы Тильда тоже увидела замок и смогла в него войти, Марк должен был привести ее туда. Всю дорогу он пытался ее приобнять в качестве поддержки, чтобы забрать с собой в нужное место. Но девушка каждый раз отстранялась. И тут она сама взяла его за руку и больше не отпускала. «Дело в шляпе», — подумал Марк, отводя глаза, чтобы Тильда не заметила его торжествующего взгляда. «Ты уверен, что это тот самый замок?» — спросила девушка, всматриваясь в горизонт. «Да». «Актер увел туда твоего Женьку после спектакля», — ответил Марк и подумал, прячу усмешку. «Даже врать не пришлось». «Ты это тоже подслушал?» «Да, я ведь долго в укрытии просидел». «Думаешь, у нас получится забрать моего брата оттуда?» Марк приготовился подбросить Тильде идею о том, как это лучше сделать. Но она вдруг отвлеклась на шорох, донесшийся из ближайших кустов, и пробормотала испуганно. «Якур, мне кажется, здесь полно чудовищ, они идут за нами уже давно. Я видела жуткие морды, похожие на уродливые человеческие лица. Неужели это люди?» «Когда-то были людьми», — ответил Марк и тут же услышал провокационный вопрос. «А ты откуда знаешь?» «Ммм, говорят, что вся нечисть произошла от человека. А демоны?» «Демоны — это внешнее зло». «А, ты как-то об этом рассказывал». Тильда кивнула, а Марк порадовался, что попал в точку, хотя и не знал ничего о таком разговоре. Но теперь, когда она начала вспоминать, он прочел в ее мыслях слова Якура о внутреннем и внешнем зле. Парень утверждал, что зло, зародившееся в душе человека, притягивает к себе могучее демоническое зло из внешнего пространства. Эта тема нагнала на Марка невыносимую тоску, и он поспешил направить разговор к главному честно сказать я не знаю как вывести женьку из владений кощея я ведь там не был а вот ты как раз была как тебе удалось выбраться я ведь тебе рассказывала и снова ее недоверчивый взгляд ну так когда это было непринужденно ответил марк удивляясь своему актерскому мастерству сейчас так не получится тогда из подземелья меня подняли спасатели кстати ты тоже там был а говоришь что не был Я не о подземелье, а о лунном чертоге. Оттуда ты попала в светлый мир. Как ты это сделала? Понятия не имею. Услышала, как ты играешь на Санквелтапе. А потом все вокруг изменилось. Ледяные столбы превратились в деревья, стало светло. А что ты там видела? Да много чего. Цветущий сад, птиц девиц, дворец с горницами днями, море и остров. Ты совсем не помнишь, разве? Я все тебе подробно описывала. Да, помню, конечно, но хочу кое-что уточнить. Есть одна идея, но я не уверен, что правильно тебя тогда понял. Можешь снова описать остров? На остров я не попала. Птицы-девицы сказали, что придется долго ждать, пока он будет раздумывать, принять ли меня к себе. А я хотела поскорее вернуться домой, потому что мне казалось... Ну... Было такое чувство, что я умерла. Или умираю. В общем, я думала, что чем дольше нахожусь в том мире, тем меньше у меня шансов выйти оттуда. А зачем нам тогда на остров? Вспомни, что говорили тебе птицы-девицы об этом острове. Вместо ответа Марк задал новый вопрос. Что там хранятся вещи, влияющие на устройство всего мира. Но зачем нам... Не понимаю, я хочу спасти брата и вернуться домой. «Устройство мира меня сейчас мало волнует», — сердито сказала Тильда. «Но как только мы войдем в обитель Аздемониума, то окажемся у него в плену. Он не отпустит нас, и тем более Женьку», — безжалостно заявил Марк. «Мы попытаемся проникнуть незаметно», — возразила Тильда и обеспокоенно нахмурилась, явно понимая, что шансы на это невелики. «И еще меньше их на то, что ему удастся незаметно уйти». Ну хорошо, а у тебя что есть другой вариант? Да, он конечно не идеален, но лучше твоего. Ну и... Ты ведь слышала сказки о Кощее бессмертном? Сказки-то причем? Она презрительно фыркнула. Наш кощей совсем не сказочный. Скажи еще, что надо найти иголку, в которой хранится его смерть и сломать ее. Скажу? И где же ее искать? Тильда невесело рассмеялась. На волшебном острове. «Больше негде». «Но причем...» Она вдруг остановилась и внимательно посмотрела на Марка, словно заметила в нем что-то странное. В нем, то есть в Якуре, которого она видела перед собой вместо него. Марк даже зажмурился на миг, предчувствуя истерику, которую она закатит, как только обман раскроется. Но Тильда лишь встряхнула головой, будто прогоняя наваждение, отвернулась и сказала... «Знаешь, в этом что-то есть. Поначалу я решила, что ты спятил. Но ведь если в разных сказках о кощее говорится, что его смерть в иголке...» то «Вдруг это не сказки, а?» «Вот и я так подумал». Марк энергично закивал, ликуя в душе, что добился, наконец, чего хотел. И протараторил скороговоркой. «Его смерть в иголке, той, что в яйце, той, что в утке, той, что в зайце, том, что в сундуке, том, что на дереве, том, что на острове». «Но вдруг это дерево растет на другом острове?» – перебила она. «А ты знаешь другие волшебные острова? Такие, где хранятся вещи, влияющие на устройство мира?» – поинтересовался Марк с едва заметным ехидством. «Ну, и ты предлагаешь сгонять туда за этой иголкой?» Ядовитой улыбочкой она дала понять, что заметила его ехидство. «Именно так. Да, чего уж проще. Еще бы знать, как туда попасть». Тильда нервно взмахнула рукой. За другую руку Марк все еще крепко ее держал. Они почти дошли до стены замка. Скорее всего, девчонка никуда уже от него не денется. Один раз у тебя получилось, получится и теперь, обнадежил он. Да не была я на том острове! В ее голосе зазвенела паническая нотка. Но ты могла там побывать, ты его видела, это главное. Они остановились перед высокими воротами, такими огромными, что сквозь них свободно прошло бы стадо слонов. «Только не ломай иглу сразу!» — успел шепнуть Марк, прежде чем ворота начали расходиться в стороны. «Это нарушит устройство мира. И вернись с иглой в замок, и Аздемониум сделает для тебя все, что ты захочешь». Тильда резко повернулась к нему, ее лицо исказилось от гнева. «Узнала». Марк опустил глаза. «Ты... ты... это ты похитил Женьку! Я помню тебя! Ты вел тот спектакль, ты тот самый актер! Как ты превратился в Якура? И где Якур? Отвечай!» Тильда попыталась выдернуть кисть из его руки, но Марк сдавил ее пальцы, завернул ей руку за спину и, подталкивая перед собой, повел сквозь распахнутые ворота к замку. На высоком крыльце темнел силуэт Аздемониума. Глядя на него, Марк понимал, почему Божена подобрала для подземельного князя такое прозвище. Ненастоящее слово, придуманное ей самой, вызывало в воображении образ чего-то злого, острого и жалящего, такого как взгляд этого скелетообразного существа, исходивший из глубоких глазниц, наполненных непроницаемой тьмой. «Знакомая девица!» — произнес владыка царства смерти, глядя на Тильду. «Говорил же, никуда от меня не денешься. Все одно ко мне воротишься. Милости прошу, гостья долгожданная». Одной рукой он опирался на кривой меч, другая свободно свисала вдоль тела, покачиваясь, как сломанная ветка. Он резко выбросил ее вперед. Костлявые синеватые пальцы сомкнулись на запястье Тильды. Тильда попыталась отпрянуть, но Марк стоял за ее спиной, как скала. «Ступай за мной!» произнес хозяин замка и потянул ее за руку. Она покорно пошла за ним, как привязанная. Стремление сопротивляться почему-то пропало, и даже мысли не возникло оглянуться на Марка из-за уверенности, что того уже и след простыл. К тому же ей хотелось поскорее найти Женьку и убедиться, что его еще можно спасти. Или нельзя, если она опоздала. Желание это выяснить целиком захватило ее сознание. Лестница с узкими скользкими ступенями очень походила на ту по которой прошлой весной ее вел в подземелье охранник из интерната в Заполярье. Сверху точно так же часто капало, а снизу из темноты доносились шорохи, вскрики и тоскливое подвывание. Далекое и едва уловимое, похожее на звук ветра, попавшего в узкую лазейку и превратившегося в сквозняк. Когда спуск закончился, впереди во мраке проступили белые колонны из мутного льда, облитые лунным светом, проникавшим в невидимую щель или трещину пещерного свода. Ноги Тильды заскользили на гладком ледяном полу, простиравшемся всюду, куда хватало глаз. Ее объял жуткий холод. Казалось, все тело вмиг подернулось изморосью. Давний кошмар повторился, Тильда вновь вошла в лунный чертог, хотя, выбравшись из него однажды, была уверена, что никогда туда не вернется у нее вырвался судорожный вздох. Как и тогда, Кощей, теперь Тильда знала имя владыки смерти, а в прошлый свой визит сюда у нее были сомнения. Пообещал ей пол царства в награду за любовь. И она, не раздумывая, отвергла это предложение, совершенно невыгодное на ее взгляд. Править ли царством смерти или быть в нем узником — невелика разница если все равно придется торчать тут вечно. А ведь владыку еще и полюбить надо, а это равносильно тому, чтобы полюбить смерть. Неужели кто-то на такое способен? «Верно. Все вы одинаковые, Со злорадством воскликнул Кощей, отвечая на ее мысленный вопрос. «Несчастные холодные душонки. Только самих себя любить и умеете» потому-то царство мое множится и сила крепнет. Вот и ты свой выбор сделала. Ступай за своей смертью, туда тебе и дорога. На ледяной глади закружилась крылатая тень. Под своды чертога вылетела огромная черная птица с женским лицом. Черные волосы обрамляли ее плотным облаком. Сирин — вестница смерти. Задрав голову, Тильда посмотрела в глаза птицы-девицы полные печали, тоски и жалости, и ее потянуло пойти за ней следом в неведомую тьму. Туда, где в прошлый раз ей не довелось побывать. Где-то там ее ждал Женька. С каждым шагом завывание, едва слышимое во время спуска по лестнице, становилось все более громким и многоголосым. И вскоре Тильда убедилась, что источником звука действительно были сквозняки. Перед ней открылась долина, окруженная стенами из громоздившихся друг на друга ледяных глыб, в просветах между которыми резвился ветер. На земле вдоль стен сидели люди, много людей, склонивших головы так низко, что лиц было не разглядеть. Некоторые забились в расщелины, скрючившись как черви, другие уткнулись лбом в глыбы повернувшись к центру долины спиной, а кое-кто перебирался с места на место, словно искал себе более подходящее пристанище. Тильда растерялась, не представляя, как будет искать Женьку, но вдруг заметила его в толпе. Брат тотчас исчез из виду, но Тильда уже мчалась в ту сторону, не чуя ног под собой. Приблизившись, она окликнула его по имени. Никто из людей не поднял головы и не взглянул на нее. Попытка протиснуться между сидящими не удалась. Они соприкасались плечами и спинами, и никто не посторонился, чтобы пропустить ее. Тогда Тильда принялась расталкивать людей и ужаснулась, почувствовав нечеловеческий холод их тел. Стукаясь друг от друга, тела гремели, как стылые камни. Одно из них упало и выкатилось из общей массы. Тильда почувствовала движение воздуха над собой а потом увидела, как сирен спикировала и, подхватив это тело когтистыми лапами, взмыла ввысь. Поднявшись к верхнему краю стены, птица-девица водрузила его сверху, на нагромождение глыб. И тут до тильды дошло, что все эти глыбы тоже тела, скрючившиеся так, что издали походили на булыжники неопределенной формы. Ужас подстегнул ее, заставил поспешить. И, упав на колени, Тильда отчаянно вторглась в ряды ледяных людей, чтобы увидеть их лица. Некоторые еще сохранили осмысленное выражение, но большинство превратилось в маски с блеклыми бельмами вместо глаз. «Как мертвецы, но, наверное, еще живы, раз Сирин их пока не прибрала», — сделала вывод Тильда. Сверху полилась тоскливая песня без слов, похожая на жалобные стоны. Скорее всего, птица-девица пела для только что окоченевшей души. Может быть, она и для Женьки уже спела. Но Тильда не собиралась сдаваться до тех пор, пока не убедится, что брата нет среди тех, у кого есть шанс уйти. Почему-то она верила, что у людей, еще не пополнивших собой кладку в стене, оставалась возможность покинуть это место. Тильда предполагала, что отсюда может быть как минимум три выхода. Один в еще более жуткое царство смерти, называемое пеклом, преисподней или огненной гиеной. То есть в настоящий ад, второй в обычную жизнь и третий в светлый мир, где она однажды побывала и откуда вернулась в реальность. Она надеялась, что ей удастся вновь это проделать после того, как ее брат найдется, и вместе они выберутся отсюда. А Сирин все пела и пела. Закончив одну песню, она принималась за следующую, в то время как очередное тело падало и катилось в долину, где птица-девица подхватывала его и уносила наверх. Стена понемногу росла, но людей, сидевших у ее подножия, не становилось меньше. Наоборот, Тильде казалось, что их прибавилось за то время, пока она искала Женьку. Она не видела, как люди появлялись, наверное, просто была слишком увлечена поисками. Понимая, что времени остается все меньше, кожа на ее руках уже подёрнулась ледяным налетом, и холод проникал все глубже, пускал в нее свои острые и корни, стремясь проникнуть в душу и умертвить теплившуюся там надежду. Как только это случится, все будет кончено. В порыве отчаяния Тильда вскочила на ноги и обернулась к птице-девицы, парившей низко над землей. «Сирин, скажи, где мой брат?» «Он в твоем сердце», — печально проворковала крылатая пивунья. Ответ Тильде не понравился, и она не стала больше ничего спрашивать, просто стояла, опустив руки и чувствуя, как угасает надежда. Где-то рядом раздался всхлип. Тильда повернулась на звук и увидела Женьку. Он сидел, как и все, скрестив ноги и низко свесив голову. На бежевом джемпере темнело грязно-синее пятно от сахарной ваты, которой он вымазался в театре. На земле перед ним высился ледяной холмик из застывших слез. Тильда бросилась к брату, склонилась и обхватила замерзшими руками его лицо. Женькины щеки обжигали холодом. Она попыталась поднять брата на ноги, но тот словно прирос к земле. Осознав, что не в силах даже сдвинуть Женьку с места, Тильда села рядом, обняла его и дала волю слезам, которые сдерживала все это время. А потом ей захотелось спать. Незаметно для себя она привалилась спиной к стене и замерла, позволив сознанию погрузиться в сладкую спасительную дрему. Но спустя мгновение встрепенулась и, вспомнив где находится, отшатнулась с ужасом, уставившись на место, послужившее ей опорой. Взгляд замер на незнакомой девушке, навеки застывшей в сидячей позе. Ее руки были сцеплены кольцом вокруг согнутых ног, подбородком она упиралась в колени, глаза были открыты и подернуты ледяной коркой. Изящные черты лица уродовало толстое черное кольцо, торчавшее из носа. На белом как мел запястье темнела татуировка в виде черепа. А от него тянулась вверх, скрываясь под рукавом свитера витиеватая надпись. Тильде захотелось ее прочитать, и она сдвинула рукав чуть выше. Там было написано Dead Inside девиз тех, кто считал себя мертвым внутри, еще при жизни. Эта фраза пользовалась особой популярностью среди депрессивной молодежи. Возможно, девушка хотела умереть по-настоящему, поэтому и оказалась в этой стене. Тильда знала по своему опыту, что отсюда можно выйти в лучшее место. Наверное, ни эта девушка, ни все остальные люди, из которых состояла стена, не подозревали о такой возможности и потеряли надежду. Тильда тоже ее почти потеряла, но жуткая татуировка на руке мертвой незнакомки привела ее в чувство. Поцеловав Женьку в холодную щеку, Тильда решительно встала на ноги и сделала шаг. Что там болтал этот актер-обманщика Кощеевой игле? Надо раздобыть ее, и тогда владыка царства смерти окажется в ее власти. Кощей отпустит из своей темницы не только ее с Женькой, но и всех, кто сможет уйти. Сирин, выведи меня отсюда! закричала Тильда, пробираясь между узниками. Онемевшая ступня подвернулась, и сделать очередной шаг не удалось. Тильда растянулась на застывшей земле, с размаху приложившись лбом, но боли не почувствовала. Только сердце будто сорвалось и провалилось куда-то. «Конец!» — проскользнула в заиндивелом мозгу трагическая мысль. И почти сразу же Тильда поняла, что это наоборот — начало. Начало пути, который приведет ее к цели. «Все вокруг залил свет». Позолотил серую с белёсыми проплешинами инея землю. Обдал ее солнечным жаром, и земля начала меняться, постепенно превращаясь в мягкий песок. Менялась и тильда. Ледяная корка на ее руках стремительно растаяла и стекла вниз извилистыми струйками. А боль и внутри, и снаружи исчезла без следа. Тело стало легким, как пушинка и для того, чтобы подняться на ноги, не потребовалось никаких усилий. Впереди плескалось синее море. Круглые облака скользили по небесной глади, уплывая к горизонту, туда, где скопился целый облачный остров. Остров. Тильда всмотрелась в морскую даль, и ей показалось, что между облаками и морем виднеется темная полоса крутого берега, а над ним высоко высоко среди просветов в облачной завесе вспыхивают золотом луковички дворцовых башенок. все происходило не так как в прошлый раз, когда темное подземелье превратилось в цветущий сад тильда огляделась сад раскинулся прямо позади нее на месте мертвой долины ни узников ни стены из человеческих тел там больше не было только надсмотрщик кощеевой тюрьмы. Сирин по-прежнему кружила в воздухе, но уже не одна, а в компании двух других птиц-девиц. Тильда узнала их. Крылья гамаюн вздымались подобно морским волнам, а оперение алконост сияло всеми оттенками утренней зари. На этот раз птицы не спешили к Тильде, лишь разглядывали ее украдкой. Но это ее не огорчило. Скорее всего, крылатые вещуньи понимали, что сейчас они ей не нужны, однако держались поблизости на всякий случай. Тильде нужен был остров. Она повернулась и пошла к морю, увязая в рыхлом теплом песке.